Виктор. Именно поэтому я и хочу остаться в этом мире. И сделать его своим новым домом. Моей родной планете осталось совсем немного. Она уже начинает коллапсировать. И когда мировой источник окончательно разрушится, я не знаю. К этому времени я должна найти мир, в котором смогу еще какое-то время поддерживать жизнь. И лучше этого мира мне еще не доводилось встречать. Я хочу свить здесь свое логово и спокойно дожить отведенное мне время, сказала Нейфана. Я вопросительно посмотрел на Халсику. Что-то эта дама несет какую-то чушь. Откровенный бред, в который верилась с трудом. Звездные владыки способны жить тысячи лет, пока их поддерживает сила мирового источника, они практически бессмертны, а вот когда эта поддержка заканчивается, то все для них встает на круги своя. Время становится для них беспощадно. Это то, что я знал из рассказов Халсики. Вот поэтому я и хотел сейчас от него объяснения. Это я ничего не понимаю, совершенно не разбираясь во всех этих вопросах. А он уже был звездным владыкой, когда даже учитель Кентен не появился на свет. Все пожиратели невероятно древние существа. Материнские миры у многих из нас находятся в плачевном состоянии, Нейфана здесь явный. Лидер. Когда она решила присоединиться к пожирателям, ее мир уже умирал. По-хорошему, ей нужно было бы отказать и просто убить, но Драгнан решил позволить столь опытному и мудрому звездному владыке стать одной из пожирателей. Если мы пускали всю поглощенную энергию на собственное усиление, то Нейфана поддерживала родной мир. Поэтому я уверен, что она говорит правду». Да я тоже был в этом уверен. Ист заблокировал силу женщины, и через него я с легкостью мог понять, врет она или нет. Нейфана говорила правду. Она действительно хочет обосноваться на земле и прожить здесь остаток своих дней. Я могу помочь вам в борьбе с Драгнаном. Достаточно будет убрать его и Гвидию. Сразу после этого оставшиеся пожиратели сами захотят сдаться. Эти двое являются цементом, который скрепляет пожирателей вместе. А еще они самые сильные из нас. Сильнее них был только Сантер. А еще я знаю способ, как снять с местных жителей подчинение. Именно я обучала Гвидию всем этим фокусам. В управлении людьми мне нет равных. «Просто эта сучка оказалась намного сильнее меня, но не искуснее». «А вот с этого момента можно более подробно. И вроде меня приглашали на чай, да и мои люди не откажутся от приглашения», произнес я, уловив самое важное. «То, что Нейфана попробует что-нибудь выкинуть, я не боялся. Ее сила была полностью отрезана истом». В отличие от того же Альтелиеля, она не была повелителем оружия и первоклассным бойцом. Я вообще сомневаюсь, что Нейфана с кем-нибудь дралась после того, как стала звездным владыкой. С ее методами не было никакой нужды морать руки. За нее все могли сделать другие. Связь с марионетками не прерывалась даже после блокировки энергии. Мужчины и женщины, которые являлись хозяевами этого дома отдыха, начали накрывать на стол, не показывая никаких признаков наличия собственной воли. Нифана управляла каждым их шагом, и делала она это настолько непринужденно, что заслужила моего уважения. Мастер-марионеточник во всей красе. После разговора с Нейфаной я сделал сразу две вещи. Первая поставил на внутреннем мире паучихи печать, а вторая поставил у себя дополнительную защиту от паучихи. В случае, если она решит предать меня или сделать что-то во вред, то эта печать просто разрушит ее основу, уничтожит нейфану как звездного владыку и как одаренного. В один миг она станет простым человеком. Этот способ мне подсказал Халсика. «В таком случае, почему мы не сделали то же самое с альтельерем? Подчинив еще одного звездного ладыку, наш отряд станет намного сильнее. Мы сможем до смерти удивить пожирателей, у них просто не будет шансов против нас», спросил я у Халсики, когда он рассказал мне про печать. «Поставить такую печать возможно только тем, кто добровольно согласится на это. Основную часть работы Нейфана будет осуществлять самостоятельно, от тебя потребуется лишь энергетический слепок». «Получается, что Нейфана сама сажает себя в клетку, захлопывает дверь, а ключи отдает тебе, хозяин», — пояснил Халсика. «С Альтельелем ты можешь поступить так же, как и со мной, подчинить его разум и сделать своим верным слугой». Этот вариант точно отпадал. Я не хотел рисковать, а вот печать на внутреннем мире Нейфаны была установлена. Паучиха отлично владела техниками подчинения и создала эту печать очень быстро. Халсика все проверил, и только после его одобрения я поместил в печать свой энергетический слепок. Для меня совершенно ничего не изменилось, а вот пожирательница скривилась от боли. Из глаз у нее покатились слезы. Правда, она не смогла никого этим разжалобить. Все присутствующие прекрасно понимали, что за чудовище сидит перед ними. Но сейчас это чудовище хочет искупить свою вину и помочь нам. Против этого никто не возражал. И даже Григорий Константинович одобрил мое решение вступить в союз с Нейфаной. Два дня мы провели в этом доме отдыха. Нейфана рассказывала о сильных и слабых сторонах оставшихся пожирателей. В отличие от Халсики, она с самого вступления в отряд Драгона следила за всеми его членами и разрабатывала варианты на случай сражения. Единственный, о ком Нифана не смогла ничего узнать, был Сантер. Слишком скрытным он всегда был и никого не подпускал к себе. Но и про Сантера у Нейфана имелось немало информации. Она смогла получить ее во время сражений с предателем. Теперь и я обладал более детальной информацией о пожирателях и знал, что от них можно ожидать. Еще и Нифана уже произвела анализ всей доступной на данный момент информации и пришла к выводу, что Драгнан создает печать, которая позволит пожирателям подключиться напрямую к мировому источнику Земли и начать его поглощение. Эта печать сможет пробить все барьеры. После активации ее просто невозможно остановить. Единственный способ — физическое устранение. Я понятия не имею, где они решили создавать эту печать, но для нее нужна огромная площадь. Минимум сотня квадратных километров, а еще для активации печати нужно много силы. На Земле пожиратели могут получить ее, только убив несколько миллионов человек. Зная Драгнана, точно могу сказать, что он не рискнет тратить собственные силы. Он будет приберегать их на случай, если пожирателям придется вступить в бой, а исходя из предоставленной мне информации, все именно к этому и идет. Если они не успеют активировать печать, то придется драться самостоятельно. Их псевдоисточник слишком недолговечен, он может прекратить свое существование в любую минуту. Для создания этой печати Драгну нужны только одаренные... «Или подойдут обычные люди?» спросил Григорий Константинович. «Одаренных потребуется на порядок меньше, но и найти их в нужном количестве будет гораздо сложнее, поэтому я думаю, что Драгман не будет заморачиваться с этим, а просто нагонит нужное количество жертвенных баранов с расчетом на то, что все они не одаренные. Потеря нескольких десятков миллионов человек — приемлемая цена за то, чтобы получить прямой доступ к силе мирового источника». В таком случае необходимо сообщить об этом Пакту Юнгу. Они должны ускориться и помешать пожирателям. То же самое касается и нас. Сейчас каждая минута на счету. Наверняка местом для печати выбрана столица Западной Империи. Она подходит по всем параметрам. А в жертву Драгнан решил принести всех ее жителей. Как раз это около 10 миллионов человек». «Вы можете указать точное место, где сейчас находятся пожиратели?» произнес Вяземский. Пожиратели выбрали своей базой не столицу Западной империи, а один из самых ее густонаселенных городов — Чикаго. Сейчас там проживало около трех миллионов человек, что было слишком мало для планов пожирателей, поэтому необходимо было следить за перемещением людских масс. Зомбированные должны массово начать стекаться в Чикаго, чтобы в достаточной степени насытить печать. Как только мы это поняли, сразу же связались с пакто Йонгом и получили от него подтверждение того, что уже сейчас множество людей направляется в Чикаго. Вы должны как можно быстрее заблокировать город. Нельзя допустить, чтобы пожиратели собрали нужное количество жертв. Мы тоже выдвигаемся к вам на помощь. Просто заблокируйте город и ничего больше не предпринимайте.